Глава 43 Макар Всё пошло не так, как я планировал. Мы приехали на дачу, а мама с папой уехали в город, не дождавшись нас. Но я сразу понял, что этот отъезд связан с нашим разговором. Перед уходом с работы я набрал маму и сказал ей, что приеду на пирожки, «Макар, ты хочешь проехать 70 километров, чтобы вкусно поужинать жирными пирожками?» «Не верю! Рассказывай, что произошло!» «Мама, всё в порядке!» «А я не думаю, что всё в порядке!» Обычно у спокойной и рассудительной мамы не дрожит голос. «Что не так?» «Теперь напрягаюсь я!» Вера звонила, рассказала, что видела тебя целующимся под лестницей с практиканткой. «Макар, ты без пяти минут чужой муж. Ты мой сын. Чего добиваешься таким поведением? Хочешь опозорить нас с отцом на все управление?» В голосе мамы появляются слезы. «Мама!» – тяну я. «Никакого позора!» Мы с Верой все порешали. Это хорошо, что она застала нас во время поцелуя. Не пришлось Юлить скрывать от нее правду. Я сказал ей, что люблю Арину и забрал у Голубева кольцо. Оно же семейное. Сегодня подарю его настоящей невесте. «Боже!» – шепчет мама дрожащим голосом, в котором слышится неприкрытая неприязнь и боль. Ты разрушил все, что я создала таким трудом. Мама, когда ты приучала Верочку к нашему дому и называла ее своей дочерью, я всегда тебя останавливал. Говорил тебе сотню раз, что не люблю ее. Боже! Мама плачет, не слушает меня. Ты все разрушил. В кого ты такой непутевый сын, а? «Ясное дело, в отца!» Вспыхиваю негодующе. В «Кого же еще?» «Упрямый, дерзкий, непослушный. Макар, запомни, если откажешься от Верочки, то разрушишь свою жизнь. Проживешь ее, как она, бесхребетная, несчастная, никому не нужная». «Мама, я не понимаю, о ком ты сейчас говоришь? Или о чём? «Вас, женщин, не понять! Перескакиваете в своих мыслях с пятого на десятое, а мы, мужчины, страдаем!» «Не говори со мной свысока, как делает это отец! Ты мой сын, родной, любимый, и ты терзаешь мне сердце, заставляешь беспокоиться о твоем будущем! Пойми, эта Воронова, она мажорка, выскочка в нашем круге!» Её никогда не примут. Она не приживётся в управлении. Она другая. Ты видел серьги, которые на ней? Видел. Красивые камушки. Ей отец на вос-летие подарил. Она ими очень дорожит. Наша квартира стоит дешевле, чем её серьги. Пойми, сынок, я же за тебя родею. Ты моя кровинушка. Мы уйдем с папой когда-нибудь и должны быть уверены, что отдали своих сыночков в правильные, заботливые женские руки. Мама, если дело в деньгах, то я уверен, что Арина не такая. Она легко откажется от воскресного шопинга и серёг ценою в квартиру. Я не хочу в этом участвовать, шепчет мама. В чем в этом? Начинаю выходить из себя. «В балагане!» – язвит родительница и отключается. «Вот как!» – бью кулаком об столешницу. «Мою любовь родители называют никчемной, считают, что я выбрал не ту девушку и мою помолвку с ней они заранее окрестили балаганом. Ярость накрывает меня». Впервые в жизни чувствую, что теряю контроль. Сейчас бы на ринг, и я бы пробил напарнику грудь, переломав и пересчитав ребра. «Ханин! Ханин!» Меня окликают. «Что?» Спрашиваю на выходе из глубокого транса. «Твою мать! Что это было?» Во мне проснулся внутренний зверь, о котором я ничего не знал до этого дня. Он попытался выбраться наружу, чем сильно напугал меня. — Рабочий день закончен. В коридоре тебя ждёт Воронова. — Так и сказала, что ждёт. — Удивлённо смотрю на сослуживца капитана Васю Коршунова. — Конечно, не сказала. Усмехается сослуживец и друг в одном лице. Топчется на месте, смотрит в окно. Но все управление давно гудит о вашем любовном треугольнике. Только слепой не увидел, как вы с Аришкой смотрите друг на друга. Как? Как Ромео и Джульетта, мать вашу. Понятно. Поднимаюсь, прощаюсь с другом. Спешу на выход. Принимаю решение не рассказывать Арине о том, что ее никто не ждет на даче мамы, что ей не будут рады в нашем доме. Ни к чему девушке, которую люблю, знать такие подробности. Выхожу в коридор. Арина поворачивается ко мне и мягко улыбается. Моментально счастье касается меня и я забываю про все напасти, что сулила мне мама, в том случае, если свяжусь с Вороновой. Ариша подходит ближе, сладко улыбается, позабыв о том, где находится. Вокруг нас снуют коллеги, спешащие с работы домой. Вроде не обращают внимания, но я-то знаю, что завтра рабочий чат будет гудеть сообщениями «А вы видели?» «Арина, девочка моя...» Мысленно прикусываю зубами ее розовую губу. Чувствую, как поднимается волна желания. «Станешь моей женой?» Спрашиваю тихо, но четко. Протягиваю кольцо бабули, которое забрал у другой невесты. «Что?» Девушка глядит на кольцо в моей руке, и зелёные глаза блестят от слёз. А я готов прокричать свой вопрос вслух, потому что моя душа кричит. Вокруг нас будто никого. Мы в коконе из любви и эмоций. Нас обволакивает и будто прячет ото всех амур. Лишь где-то там слышны голоса и отголоски чужих мыслей. «Ты мне очень нужна», — говорю громче. «Я хочу пройти эту жизнь с тобой», — касаюсь подушечками пальцев тонкой руки Ариши. Она у нее дрожит. Медленно ощупываю ее кулачок, разжимаю, непослушными пальцами надеваю любимое кольцо на ее безымянный пальчик. «Я согласна!» громко выкрикивает блондинка и бросается мне на шею. Счастье накрывает меня с головой. Еще вчера я думал, что такое невозможно. Мне так и придется жениться на нелюбимой, потому что мама так хочет, а отец молчит, потакает ей. Думал, моя жизнь и мечты о любви и жизни с любимой женщиной превратятся в разруху. Я был готов оторвать с мясом от себя Арину, пожертвовать собой, чтобы маме было хорошо и спокойно. Но сегодня, когда увидел Аришку, плачущую, несчастную, понял, что должен защитить, а для этого должен всегда быть рядом». Если не я, то ее сожрут в управлении. Ее мечта стать следователем умрет. И мой любимый мотылек обожжет крылышки и разочаруется в жизни и в людях. Я не был готов позволить этому миру сделать такое с моей любимой девочкой. Только не с ней. Поглаживаю ее пальчик, на котором сидит, как влитое колечко. Мысленно благодарю бабушку, что у нее был один размер с Ариной. Вере кольцо было велико. «Милая, только у меня к тебе есть одна просьба. Ты должна немного измениться». Не дослушав мою просьбу, Арина выпаливает. «Я изменюсь ради тебя». «Сможешь отказаться от денег своей семьи и уровня жизни, который я не смогу тебе дать?» Лицо Арины серьезно. Нет ухмылок, улыбок, вопросительных, удивленных глаз. «Я смогу», — твердит упрямо. «Начнем с твоих сережек. Ты не могла бы завтра надеть что-то поскромнее?» «Серьги?» «Что в них плохого?» Голос Ариши дрожит. «Их подарил папа, и он обидится, что я не ношу». «Милая...» «Я всё поняла», — отвечает покладисто. Тут же снимает серьги, аккуратно складывает их в кармашек сумки, застёгивает замочек. «Я всё поняла», — твердит заученно. «Макарушка, это значит, что я...» Не смогу пойти с мамой в это воскресенье на шопинг Не сможешь. Я сейчас плачу за аренду квартиры. А ещё надо будет брать ипотеку и копить на свадьбу. Копить на свадьбу? Зачем? Папа всё сделает сам? Ты не поняла, Ариша. Ты должна совсем отказаться от денег своей семьи. И пышной свадьбы, а какой ты... Наверняка мечтала, как любая девчонка, у нас не будет. Говорю жестко, хотя у самого сердце разрывается от боли, глядеть на это милое, бледное, заплаканное личико. У тебя ничего не будет из прошлой жизни. Мне так жаль. У меня будешь ты, шепчет с надрывом. Правда, папа жутко обидится. Он же привык меня баловать. Не знаю, как набраться смелости и рассказать ему, что теперь всё будет по-другому. Давай махнём к твоим на выходные. Не поняла? Ты приглашаешь меня жить к себе? Я твой мужчина. У меня своя арендованная квартира. И ты переезжаешь ко мне. Кажется, подобные вещи очевидны. Ой, папа жутко расстроится. Мне жаль. Хватает ума не рассказать любимой о том, как жутко расстроены мои родители. И невеста, которой я отказал всего пару часов назад. Надеюсь, Арина не узнает всю правду о Вере.